20 октября 2011 года. Четверг. Москва. Химиотерапию на этот раз я перенесла плохо. Сердце работать просто отказывалось. Видимо, яда в организме скопилось предостаточно. Вызывает удивление, как же другие пациенты проходят десятками курсы химиотерапии и остаются при этом в живых. А у меня после четырех, поделенных на двое процедур, уже и вен не осталось на правой руке. Как здесь хохмят, они закончились. Онкологи, правда, оптимистично заявляют, что через полгода все восстановится. А пока медсестры пытаются искать вены в других местах. Я при виде иглы падаю в обморок, потому что боли при втыкании испытываю ужасающе. Наверное, нервы у меня закончились вместе с венами. Вчера мне поставили промывочную капельницу, и я могла уезжать домой. Но Свете очень не хотелось меня отпускать. Ведь со мной ей было не так страшно во время ночных приступов боли, которые раз от раза становились все сильнее, несмотря на усилия врачей. Светлане хотелось, чтобы я осталась, ведь завтра все равно мне приезжать в отделение, но я уже настроилась на отъезд. Дома я легче переношу восстановление. Сколько можно я с ней посидела, поговорила, оттягивая свой уход, но меня ждала семья. Ночевала дома. До отделения на следующий день еле дошла, так как укачала в машине Пожалела, что не попросила водителя довести до корпуса, потому что на меня оглядывались как на пьяную Так меня штормило Девочки-медсестры еще неделю назад попросили меня продать книги стихов, прознав, что я поэтесса от врача Татьяне Алексеевне я подарила свою книгу в первые же дни знакомства, привезла сегодня экземпляры своей второй книги и подписала нескольким пациенткам и медперсоналу на память. Прокралась тихонечко в нашу палату, чтобы не побеспокоить Свету, а ее на месте не оказалось, ей назначили облучение. Пока мне делали капельницу, она с большим трудом приползла с другого этажа. Я не узнала... Ту и оптимистку, с которой мы провели только недавно бессонную ночь откровений. На ней лица не было. Его заменяла безжизненная гримаса боли. Вида я не показала, а выяснила, что Светлане стало еще хуже в мое отсутствие, хоть она и бодрится. Но, честно говоря, сейчас у меня не было сил даже на сочувствие. Я улыбалась, делала вид, что слушаю, а сама находилась в полной прострации, только бы Света этого не заметила. Капельницу перенесла нелегко. Мне опять стало плохо с сердцем, причем врачи не могли понять, из-за чего такая реакция. Мой организм продолжает удивлять своей непредсказуемостью. Пришлось остаться в больнице еще на два часа, пока приступ не закончился, зато вышла в час дня из отделения как новенькая.